Глава 463. Божественное оружие среднего качества. Жав в руке весло фонарь, надев черный халат, Ван Буоло закрыл глаза. У него в голове под раскатой грома сформировался образ, образ огромной черной лодки триста тысяч метров в длину. Она была закопана глубоко под землей. Корпус лодки был сильно поврежден. Повсюду виднелись трещины, откуда просачивался темный ци и растворялся в земле. Под его влиянием большой участок земли полностью почернел. Было во всем этом что-то нелогичное. В теории лодка, поврежденная практически на 90%, давным-давно должна была развалиться, однако лодка в образе у него в голове держала вместе некая загадочная сила. Несмотря на существенные повреждения, она каким-то чудом сохраняла форму лодки. Это был темный сампан. Примечание переводчика. Сампан или шаньбань. Собирательное название для различного вида их плоскодонных лодок, плавающих недалеко от берега и по рекам Восточной и Юго-Восточной Азии. Размеры могут сильно различаться. Для гребли используют одно или два кормовых весла. Похороненный глубоко под Марсом, сампан Пан влиял на духовную энергию целой планеты, Темный ци пронизывал земную толщу половины Марса. Под его влиянием эволюционировали и мутировали живые существа, причем сама эволюция происходила во много раз быстрее, чем в природе. Именно получившиеся таким образом чудовища нападали на людей на поверхности, его влияние коснулось и древних мертвецов, которые впоследствии тоже стали частью Орды Чудовищ. Одна темная лодка даже с ее невероятной силой не смогла бы устроить нечто столь масштабное. Была и другая причина. В глубинах Марса скрывался не один темный артефакт, а целых три. Были еще чёрный халат и весло-фонарь. Мысленным взором Ван Буале увидел не менее гигантское весло рядом с темной лодкой, Она находилась в не менее печальном состоянии. Что интересно, оно было повреждено даже сильнее лодки, от него осталось совсем немного. Лампу и ручку, похоже, оторвали, куда пропали эти детали неизвестно. С другой стороны, от лодки был похоронен черный халат, от него осталось меньше половины, остальные бесследно исчезло. Три этих предмета вместе создавали полноценный темный артефакт, которыми обладали тёмные дети тёмной секты. Спустя довольно много времени Ван Буолы открыл глаза. У него внутри разразилась настоящая буря эмоций. Он знал, что черный халат на плечах, лодка под ногами и весло в руке были ненастоящими. Всего лишь иллюзий. Однако он все равно до глубины души был потрясен истинной формой темных артефактов. Даже в таком ужасном состоянии в них скрывается настолько огромная сила, что они запустили искусственную эволюцию в глубинах Марса. Они даже создали трехуровневый подземный мир. Ван Булла глубоко вздохнул, теперь он понял, куда попал. Он находился внутри темного артефакта. Судя по всему, этот подземный мир появился в результате заклинания, способного искажать пространство. Размеры мира и вправду впечатляли. Заклеймив трех артефактных духов, он стал хозяином темного артефакта. Он чувствовал, что темные артефакты из-за чудовищных повреждений больше не могли находиться в уменьшенном состоянии, поэтому они стали настолько огромными, «Если их починить, то он сможет силой мысли изменить их размер. Если темные артефакты восстановить до изначального состояния, насколько могущественными они станут?» Мелькнула у Ван Буэлэ смелая мысль. Он уже знал ответ. В темном сне он узнал достаточно. «Если полностью починить темные артефакты, то их немыслимая сила поможет темному дитя странствовать по вселенной». Ван Буэлэ охватил восторг. Пару секунд спустя он громко сказал. «Духи артефактов...» «Доложите о повреждениях ваших темных артефактов!» В его голове тут же раздались их голоса. В них чувствовались почтение и благоговейный трепет. «Хозяин, весло-фонарь потеряло 60% истинной формы. Мы не можем обнаружить потерянные части. Оставшаяся часть весла-фонаря повреждена примерно на 80%. К счастью, сила магических законов не позволяет ему рассыпаться на части. Хозяин, ситуация с черным халатом немногим лучше. Потеряно 70% истинной формы». «Оставшаяся часть по большей части повреждена!» От ответов мальчика и государственного наставника у Ван Буэлла заболела голова. Темные артефакты получили слишком много повреждений. Особенно халат, который больше напоминал обрывок ткани, чем предмет облачения практика. «Ну и дела, я слишком рано обрадовался!» Со вздохом подумал Ван Буэлла. «Хозяин, если вы добудете достаточно материалов, то тёмный артефакт можно восстановить!» Если любой из темных артефактов начнет работать хотя бы на 10% от изначальной силы, то он сможет создать постоянный защитный барьер, который не пробить практику ниже стадии бессмертия. Слова духов артефактов подарили Ван Болу надежду. Его в очередной раз изумила мощь темного артефакта. Этого можно достичь всего с 10% функциональности? Если мы восстановим больше? Если к тёмной лодке вернётся 30% изначальной силы... Та её атака по силе не будет уступать практику на великой завершённости стадии бессмертия. Но это потребует много энергии. Для повторной атаки потребуются материалы, чтобы восстановить артефакт. Учитывая тот факт, что весло фонари темный тёмный халат лишились части своей истинной формы, я бы советовал начать восстановление с лодки. Дух тёмной лодки мысленно передал Ван список необходимых материалов. В прошлом мальчик и государственный наставник попытались бы возразить духу лодки... Но сейчас они не чувствовали ничего, кроме бессилия и обречённости. Они могли лишь покорно выполнить приказы. все таки начать ремонт с темной лодки даже им виделось наиболее логичным решением. Ван Буэллы загорелись глаза, но уже спустя секунду он ударил себя ладонью по лбу. Для тёмной лодки требовались какие-то запредельно редкие материалы. В списке даже был указан звездный источник. Материалы, ранее использованные ван Буэллы во время переплавки хромических артефактов, Не стоили и одной тысячной того, что было указано в списке. С его губ вновь сорвался вздох. «С этим я смогу переплавить несколько божественных орудий!» «Хозяин — это действительно так, но им будет не хватать силы магических законов, поэтому в итоге получится божественное оружие низкого качества!» Поспешил сообщить государственный наставник, опередив духолотки, которые хотела хотел выслужиться перед хозяином. Глаза в блеснули. В тёмном сне он прочел немало манускриптов и старинных книг, но ему не попадалась информация о божественном оружии. «Божественное оружие низкого качества?» – переспросил он. «Да, хозяин, божественное оружие бывает четырех видов – низкого, среднего, высокого и безупречного качества», – выпалил мальчик. «Разница между ними колоссальная». Мальчик осознавал, если они начнут восстановление с тёмной лодки, то накажется кажется, не особо нужен хозяину, поэтому хотел показать свою полезность. «Ты видел божественное оружие Федерации? Какого оно качества?» Ван Буоло задал следующий вопрос. «Нет, но, судя по эманациям, это божественное оружие низкого качества». «Низкого? А темный артефакт?» Дыхание Ван Буоло стало прерывистым. «Все три темных артефакта среднего качества, полностью восстановленные, не способны сравниться с силой божественного оружия высокого качества». От восторга Ван Буоло едва заметно задрожал. Его глаза буквально горели, Словно внутри него полыхало пламя. Как будто он подобрал бесценный артефакт, валявшийся на обочине дороги, он всегда считал божественное оружие Федерации неописуемо могущественным артефактом. На деле оно оказалось оружием низкого качества. С другой стороны, его темный артефакт после восстановления станет божественным оружием высокого качества. Как же ему хотелось где-то найти все материалы и отремонтировать его. С немного покрасневшими глазами он стал напоминать голодного мертвеца, который тысяч лет не пробовал свежей плоти. Оглядевшись, он пробормотал Материалы! Мне нужно огромное количество материалов! Внезапно он вспомнил о трех практиках стадии зарождения души из неземной цивилизации. У них должно быть сумки ломятся от всякого добра. Ван было хищно облизал губы. Благодаря связи с темным артефактом он знал, что из-за размеров это оружие будет очень трудно применить во внешнем мире. Он не сможет использовать всю его силу, однако внутри темного артефакта. Внутри созданных им трех уровней подземного мира он был богом. В одиночку ему не одолеть по-настоящему могущественных экспертов, но с силой духа артефактов он, по крайней мере, мог дать бой трем практикам стадии зарождения души. «Вперёд! Добудем материалы для починки лодки!» Ван Буоле прищурился и указал вперёд иллюзорным веслом. Небо и земля строгнулись, в трех уровнях подземного мира началось землетрясение, а потом во многих местах вспыхнул яркий свет. Иллюзорный холод Ван Буэлла захлопал на ветру, когда черная лодка под ним беззвучно взмыла в небо и растворилась в пустоте.